Пилок. Суббота. Слова Каменской о том, что писать статью о деле Сокольникова теперь бессмысленно, в первый момент вызвали у Петра негодование и отторжение. Да еще Клим оказывается был прав. Ничего себе выводы у Воблы. Как может быть прав такой негодяй и подонок? насчет Аллы Владимировны он так ничего и не надумал. Но Катя позвонил, предложил встретиться, вернее, попросил о встрече. Она приехала, вероятно, надеясь, что речь пойдёт о публикациях. Пёт решил рассказать ей только о розах, о том, что Владимир Юрьевич знаком со Щетининым и, узнав о трудном положении Кати Волохиной, захотел оказать ей моральную поддержку. Больше никаких подробностей, никаких упоминаний о предыстории Аделисы Окольниковой, о нацистах и всём прочем. Так будет правильно, думал он. Написанное в тетради является интимным делом самого Климма. Разглашать это неприлично. Но пусть Катя хотя бы знает, что нашелся человек, который ей посочувствовал, которому не все равно, который захотел доставить ей каплю радости. Катя выслушала его внимательно с непроницаемым лицом, и Петр, как не силен был, не мог понять, какие эмоции вызвал его рассказ. Когда он закончил, девушка спросила: "Значит, ты ещё не решил, будешь ли писать о нас?" Пётр не был готов к вопросу, растерялся, начал что-то мямлить. Катя посмотрел на него без всякого выражения и произнесла: "Спасибо. До свидания". Повернулась и ушла. Странная она какая-то. Это было в среду. В четверг с утра он явился, как обычно, к Каменской, и они продолжили работать над материалами дела. Петру было скучно. Никаких загадок не осталось, разоблачать больше некого, и зачем он приехал и зачем всем этим занимается, непонятно. Разве что новые знания и навыки получает. Воблу всё время повторяет, что это бесценно и что нужно постоянно чему-то учиться и что-то осваивать. Можно подумать, в его возрасте люди ещё чему-то учатся. Ничему они не учатся, только других получают. Он был в смятении. Дело Сокольники, на которое он возлагал столько надежд, померкло, перестало быть интересным и привлекательным. Пожалуй, вобла права делать статью бессмысленно. Но как же его план, в котором громкое разоблачение является фундаментом всей будущей карьеры писателя? Что делать? Начинать всё заново? или пытаться выкрутить какую-то пользу из того, что имеется в наличии. Что за дурацкий закон, согласно которому обязательно что-нибудь пойдёт не так. Чёрт. Неужели опять получается, что вобла права, что всего не предусмотришь и что ни одна идея не воплощается в том виде, в каком задумывалась. В пятницу Климанова перевели из реанимации в палату. Пётр договорился вместе с Аллой съездить к нему в субботу. Диагноз подтвердился, к сожалению. У Владимира Юрьевича парализована левая половина тела и отнялась речь. Прогнозы пока делать никто не берётся, но врачи не уверены, что больной восстановится. По дороге в больницу, сидя рядом с Аллой в машине, Пётр то и дело ловил себя на злорадной мысли. Как говорили древние мудрецы, собрался мстить, сначала выкопай две могилы. Клим так исступлённо бился за собственную самооценку, что готов был принести в жертву чужую жизнь, а в итоге пожертвовал своей. Писатель Клим в этой заштатной больничке был самым обычным пациентом, лежал в четырёхместной палате, пропитанной духом лекарств, мочи и больного дыхания. Уже стоя на пороге, Пётр понял, что не сможет заставить себя подойти к лежащему на койке беспомощному человеку. Ему было неприятно, ему было тяжело и почему-то страшно. Алла присела на стул возле койки, взяла Климан в за руку, гладила его по лицу. В ответ раздалось неунятное мычание. Пётр сперва зажмурился, потом развернулся и вышел в коридор. Делать здесь ему было нечего, но нужно дождаться Аллу, раз уж пришел вместе с ней. Он привычно полез в телефон, почитал сперва сообщения, потом новости, потом посетил любимые блоги и группы, написал комментарии и ответы. Мимо все время ходили люди и медперсонал, и посетители, навещающие больных, и он даже не сразу обратил внимание на то, что рядом кто-то остановился. Пётр понял глаза. Катя Волохина. Некрасивое лицо, равнодушные глаза за стёклымя очков. В руке белая роза. Откуда? Клим же в больницу, он никак не мог. Привет, растерянно выдавил Пётр. Ты тут э, кого-то навещаешь? Владимира Юрьевича. Я к нему пришла, опять. Опять? тупо переспросил Пётр. Ну да. Я уже была с утра, договорилась со всеми, сделала все, что нужно. Санитарок не хватает, сиделок вообще Минздрав отменил, их теперь нет, только платные. За Владимиром Юрьевичем нужно ухаживать. Я сходила поесть и вернулась. Ты собираешься за ним ухаживать? Он ушам своим не верил. Да, не все время, конечно. Я же работаю, но когда будет возможность, буду приезжать. Сегодня я свободна весь день, например. И завтра в первой половине буду здесь, потом мне нужно будет на работу поехать. Но ты его совсем не знаешь. Он же для тебя посторонний, чужой. Катя задумчиво посмотрела на розу, которую держала в руке. Я для него тоже чужая. Но он сейчас нужно меня поддержать. Он больной человек, нуждающийся в помощи и поддержке. Какая разница, свой он или чужой? А роза для него что ли? Для него, подтвердила Катя, и улыбнулась. Петру снова на миг показалось, что ничего прекраснее он в своей жизни не видел. Катя скрылась за дверью палаты, а через пару минут вышла Алла. Вид у нее был расстроенный и подавленный. Петр счел за благо помалкивать и ни о чем не спрашивать. Она тоже была против обыкновения, неразговорчивой, и Петру казалось, что она изо всех сил сдерживается, чтобы не расплакаться. Находиться рядом с ней было ему не менее тягостно, чем в палате у Климанова. Я выйду у ближайшего метро. Ладно. Зачем? Я тебя довезу, куда скажешь. Куда тебе нужно? Петру было всё равно, лишь бы остаться одному, лишь бы перестать ощущать чужое страдание. На его счастье звякнул телефон, пришло сообщение от Ларисы. Я в Домодедово. Он на хорошно уставился на экран, перечитал текст ещё раз. Да нет, всё правильно, и именно от Лариски, и именно о Домодедове. В срочную командировку что ли прилетела? Они только вчера вечером целых полтора часа переписывались, и она ни словом не обмолвилась о предстоящей поездке. Пёт решил перезвонить. Я просто ужасно соскучилась, заявила Лариса. Решила прилететь хоть на один день. Без тебя вообще тоска глухая, поговорить нормально не с кем. Сейчас сяд на электричку до Павелецкого вокзала, встретишь меня? Конечно, уже еду. Он и сам не ожидал, что так обрадуется. Мне нужно на Павелецкий вокзал, сказала Наля. Подруга из Тюмени прилетела. Да, рассеянно кивнула та. Конечно. Оказавшись на вокзале, Пётр обозрел расписание, прикинул, сколько времени осталось до прибытия поезда, забрёл в какое-то кафе, взял бургер и банку колы. Он с удовольствием думал о Ларисе, удивлялся собственной радости, представлял, как они проведут сегодняшний вечер и завтрашний день. Красавица Лариса, имеющая богатого любовника, бросила всё и примчалась в Москву к нему, никому неизвестному нищему журналисту Петру Кравченко, потому что соскучилась уму непостижимо. Впору гордиться собой. Самооценка. Ну ёлки-палки. Опять получается, что вобла права. Самооценка одна из самых важных вещей. Во всяком случае в мужском мире точно. И внезапно он понял. Он не будет писать ни фантастику, ни фэнтези, ни детектив. Он напишет свой первый роман о двух мальчиках, превратившихся в двух взрослых мужчин, о безоглядной борьбе за самооценку, о том, чего это стоит и к чему может привести. Объявили о прибытии электропоезда, и Петр помчался к платформе. Лариска была, как всегда, слепительно красивое лицо, великолепная фигура, обтянутые узкими джинсами длинные ноги. У Каменской ноги красивые. Мелькнула в голове непонятно откуда взявшаяся мысль: красивее, чем у Лариски. Подумал и фыркнул от неудержимого смеха. Вобла с ногами. Прикольно. Сентябрь 2018 года, май 2019 года. Читал Игорь Князев.